Глава двадцать Поглощение искры. Кенни проснулся после полудня. Он чувствовал себя прекрасно, отдохнувшим и выспавшимся. Даже места, срезов пальцев, почти не болели. «Ты проснулся!» — выдохнул Ира. «Я пыталась тебя разбудить, но ты совсем не реагировал!» «Сок из дерева грез!» — Кенни активировал сферу, чтобы его никто не слышал, и с удовольствием потянулся. В комнате он был один, дед куда-то ушел. Ночью приходил фермер и этот противный червяк. Ира начала рассказывать о произошедшем. Кенни лежал в кровати и внимательно ее слушал. Я долго думала после ухода фермера, зачем он помог Крису. И что значит побороться за место преемника? Не знаю, Кенни сел в кровати. Он глубоко задумался, прогоняя в голове разговор маршала и деда. Но так ничего и не придумав, он с сожалением сказал. «Слишком мало информации. Я вообще ничего не слышал о преемниках святого. Надеюсь, это еще не скоро меня коснется. Сегодня поглотишь искру, да?» «Да». На Кенни накатила волна нетерпения. Он быстро оделся и вышел. «Хорошо спал!» — раздался голос Криса из гостиной. «Да!» Кенни пошел умываться. Когда он закончил, слуги уже подавали поздний завтрак. Крис приказал вытащить из-за самые дорогие ингредиенты — молоко изумрудной козы, мед янтарных пчел, нежный творог из молока ясноглазой козы. Когда не сел за стол, Крис вытянул руку и высыпал в молоко внука сушеные травы. «Это трупный цветок червя», — пояснил дед. «Когда ешь, начнем». Хорошо. Кенни приступил к еде. «Что там с Караки? «Жертв много», — поморщился Крис. «Но самое страшное, другие деревни могут узнать об этом инциденте. Легко не решается открыто использовать имя маршала, поэтому пока пытается скрыть произошедшее. Но невозможно запретить каждому человеку входить в мир духов». «Посмотрим, что дальше будет. Уверен, когда слухи расползутся, легко намеками расскажет всем про маршала, чтобы люди продолжали думать, что церковь трех святых защищает клан Караки». Крис скосил глаза на внука. После посещения маршала некоторые детали прояснились. Например, почему настоятель храма не стал брать деньги с Криса за святость и путь праны. Может, и деревню церковь защитила из-за Кенни. Но тут Крис сомневался, зачем спасать всех жителей, если можно спасти только одного. Слишком затратно. Ночью ко мне маршал пришел. Крис внимательно смотрел на внука. Сказал, что ты потомок третьего святого. Что моя погибшая жена Корнелла тоже была потомком третьего святого. Ого, Кенни оторвался от еды. — Ты ведь знал, тот лунный черв тебе про это сказал, — Крис хмыкнул. — Да, — признался Кенни, — я хотел тебе попозже об этом сказать. — И когда ты стал таким скрытным? — начал ворчать Крис. — Где те времена, когда ты рассказывал о каждой мелочи своему любимому дедушке? Кенни мысленно закатил глаза. Таких времен и не было. — А что еще маршал сказал? — спросил он, жуя хлеб с маслом и медом. — На нас напали пятеро убийц из теневой секты, — Крис помрачнел. — Но они все убиты, я уже избавился от тел. — Нашел что-то интересное? Кенни отпил молоко, и по его телу словно волна тепла прокатилась. — Один убийца был чист, видимо, главный в группе, — Крис задумчиво поскреб висок. — Четверых не тронули, я забрал у них десяток метательных ножей, среди которых шесть артефактов низкого качества, четыре кинжала, каждый из которых артефакт среднего качества, и несколько мешочков с порошком, который помогает скрыть запахи и следы. — Неплохо прям, — заметил Кенни. — С таким состоянием мы всегда сможем камни праны восполнить. Маршал сказал, что в ближайшее время нас не будут трогать убийцы, — продолжил Крис. — Но это только в деревне. За ее пределами нас попытаются убить. Кенни кивнул, он уже почти доел. — Маршал мне дал кое-что. Крис кинул быстрый взгляд на внука. — В ближайшем будущем я смогу увеличить свою силу. — Это круто! — Кенни поднялся. — Все, пойдем в комнату. Время поглощения искры приближалось, а с этим накатило и волнение. Вдруг видение все-таки соврало. И откуда взялась эта способность поглощать столько искр, сколько найдешь? Это природный талант или личная особенность, связанная с фактом второй жизни? Что еще больше тревожило Кенни, если он все-таки поглотит искру, то позже, когда голос проснется, он увидит это, поймет, что Кенни может поглощать столько искр, сколько может. Будь ситуация другой, Кенни не стал бы так спешить. Искра никуда не исчезнет, он может ее в любой момент поглотить. Но с каждым днем обстановка все накалялась. Нападение воронов только доказало, что не принял верное решение. Фермер ушел, и если вороны еще раз нападут на Караки, никто их не защитит. Все поймут, что на клан Караки можно напасть, и церковь даже не пошевелится. Что после этого начнется? Кенни даже не хотел думать об этом. В углу своей комнаты Кенни отодвинул дощечку и вытащил из тайника стеклянный куб с искрой праны. Крис стоял у двери и молча наблюдал, как взволнованный внук садится на свой любимый коврик и аккуратно снимает крышку куба. — Я ухожу, — предупредил Крис. — Никто тебя не потревожит. Полностью отдайся процессу, хорошо? — Да. Кенни глубоко вдохнул и кивнул. — Спасибо. Улыбнувшись краешками губ, дед вышел из комнаты и аккуратно затворил дверь. Он не волновался, процесс усвоения искры абсолютно безопасен и занимает не так много времени, а вот полностью уложить в голове полученные знания и проверить их на практике гораздо дольше. «Готово?» — тихо спросил Кенни. «Да». Ира была напряжена. Кенни сунул ладонь в куб, Пальцы вошли в теплую, чуть тягучую жидкость. Кончиком указательного пальца он подцепил золотое зернышко и вытащил его из куба. Напрягшись, Кенни открыл рот и положил искру праной на язык. Проглотил. Словно раскаленный уголек, искра прокатилась по пищеводу и ухнула в желудок. — Кенни побледнел, — сдерживая крик. — Было весьма больно. В желудке искра расщепилась, высвобождая содержимое. Кенни ощутил, как в его источник вливается чужая прана, которая резко потекла по каналам Нади вверх, в голову. Кенни знал, что так и должно быть. Чужая прана проникает в седьмую звезду, Падму, которая находится в лобной доле мозга. И в это время пранарий начинает получать знания и опыт но он совершенно не ожидал что это будет настолько больно крис рассказывал что процесс безболезненный однако Кенни ощущал себя так словно в нем резвятся раскаленные металлические опилки Кенни зарычал от боли его кожа покраснела из носа и ушей потекла кровь прана достигла мозга и боль отступила Кенни ощутил как в его голову вливается понимание Это нечто неописуемое, даже не знание, а смысл знаний. Кенни не видел букв, не видел никаких картинок. Он только ощущал, как расширяется его сознание, как его знание становится глубже, а опыт обширнее. Неподвижной статуей Кенни застыл, не шевеля и пальцем. Из его ушей и носа текла кровь, но он совершенно не обращал на это внимания. Ира растерянно следила за братом. Как только прана из искры проникла в седьмую звезду, она ощутила постороннее присутствие, словно рядом с ней появился кто-то такой же, как она, Ира. Только этот кто-то спал? И со временем он становился меньше, словно истаивал. Ира сконцентрировалась на странном госте и поняла, что он растворяется с двух сторон одновременно. Ей в голову пришла аналогия. Человека едят два зверя, один с головы, а другой с ног. Вспышка. Ира оказалась в мире духов, в знакомом месте. Огромный белый зал, в центре которого гигантская статуя женщины с ярко-синими глазами. Ира высоко, напротив лица статуи. Все как тогда. «Не входи в мир духов, пока он не спит». В ее голове раздался тихий шелест, словно ветерок решил поговорить с ней. «Кто? Что? Вспышка!» Ира вновь в теле брата. От постороннего осталось чуть больше половины. Две непонятные силы продолжали его поглощать. Ира постаралась взять себя в руки. Она тоже потянулась к неизвестному и почувствовала, как ее несуществующее тело наливается теплой энергией. Теперь неизвестного поглощали с трех сторон. Не прошло много времени, как он полностью исчез. Кенни перестал получать понимание. Он открыл глаза и несколько секунд смотрел перед собой, собирая мысли в кучу. В это же время Ира наконец поняла, о ком именно говорил ей шепот в том зале. — Ты поглотил искру капитана? — раздался ясный голос в голове брата. Кенни вздрогнул. Конечно, он узнал его. Голос, который когда-то заключил с ним роковой контракт. Тот, кто подарил новую жизнь в обмен на услугу. Я тебе оставил три тайника в каждом по искре маршала. Ты обменял одну из них на искру капитана. Глупо. Я не знал, прошептал Кенни. Он растерялся. Почему-то Кенни совершенно не ожидал, что голос пробудется. К тому же сейчас в его голове бушевало полученное понимание, которое медленно усваивалось. Было очень сложно сосредоточиться. Твое тело слишком повреждено. Я оставил двух радужных червей на кладбище. Одного используй для открытия тайника, а второго на себе. Не получится. Словно через сопротивление сказал Кенни. Усваивай искру, разрешил голос. На этот раз. «Я подольше с тобой». Ира вдруг ощутила, как нечто холодное прикоснулось к ней. Она мысленно задрожала, как кролик, над которым завис оскаливший пасть в волк. «Расскажи ты», — услышала она, «что произошло за те шесть лет, пока я спал?» Ире понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться. Впервые за все время кто-то смог заговорить с ней, пока она находилась в теле брата. Кенни и Ира не раз обсуждали, что именно будут говорить голосу, когда тот проснется. Они думали, что это произойдет после поглощения искры и как об этом предупреждал сам голос. Но реальность оказалась другой. Кенни стал пронарием, голос Иры дрогнул. Она специально не стала указывать, как давно это произошло. Крис купил ему искру праны. Кенни сперва не хотел ее поглощать, но... Ира говорила все увереннее, при этом она не только отвечала голосу, но и транслировала все брату. Ира рассказала, как на деревню обрушились две волны драконов, как на Кенни напал висих, как позже патриарх решил отдать деревню пурпурным воронам. Кенни, усваивая понимание из искры, старался ничего не пропустить. Ира все говорила правильно, убийство висиха она присвоила Крису, так и надо. «Церковь защитила деревню, когда напали белые вороны», — рассказывала она. «Никто не понимает, почему». Ира рассказала про покушение теневой секты, про прибытие маршала и говорящего лунного червя. «Лунный червь с сознанием, впервые прервал ее голос. «Раньше таких во всем горном покрове не было. С кем он был?» Ира описала фермера, голос на это ничего не сказал. Он молчал до самого конца, слушая про сделку между Старым Луном и Кенни, про нападение на клан Караки и решение Кенни усвоить искру. — Твои действия оправданы, — сказал голос, обращаясь к Кенни. — Ситуация вокруг слишком нестабильна. Я не ожидал такого. Кенни ничего не ответил. Он настороженно ждал, что будет дальше. Кенни чувствовал, что на этот раз пробуждение голоса не останется без последствий. «Вы, наверное, уже сотни раз пытались понять, кто я такой, да?» Голос едва слышно усмехнулся. «Расскажите, что вы надумали?» Кенни молчал несколько секунд, прежде чем спросить. «Вы... третий святой? Лохрамин?